Территория Ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15.03.21. 22.20. В гостиницу возвращаемся под вечер. Подышали воздухом, подкрепились, поплавали и вообще замечательно провели время. Сиджей с трейлером на стоянке. То бишь Руиз, наконец-то вернувшись. Замечательно. У меня к нему как раз разговор имеется. Руиз, а также Сай и Берт действительно сидят в ресторанчике что-то тихо между собой обсуждая над остатками вечерней трапезы. За другим столиком Шакуровы также поглощены ужином и негромкой беседой. Наше появление, впрочем, незамеченным не остаётся. Под перекрёстными взглядами киваю Сари на небольшой столик в углу, заказываю у Флоренс чего-нибудь лёгонькое, только не зелень, и графинчик вишнёвки, и подхожу к столику Руиса. «Похоже, у тебя сегодня выдался насыщенный денёк», — ухмыляется напарник. — Насыщенный, это слабо сказано, соглашаюсь. Кому расписать, так не поверят. А ещё у меня к тебе есть не очень вежливая просьба. — В смысле, выметайся ночевать в трейлер? Мне номер нужен целиком? — Угадал. На сегодняшнюю ночь и, наверное, на завтрашнюю тоже. — Зачем спрашивать не буду? — Ухмылка до ушей. — Ладно, только пиво с тебя, и мои шмотки не трогать. — Замётано. А ваши дела как? — Вроде неплохо. «Когда у вас найдётся время, Влад, подходите. Есть что обговорить», — добавляет Сай. Двумя словами тут не обойтись. Непременно. Потом прохожу мимо Шакуровых, и Полина громко шепчет. «Влад, а она кто?» «Тебе какая разница?» «Интересно же», — честно хлопает ресницами девица. «Захочет, сама расскажет. Я передам, что ты интересовалась». С тем и возвращаюсь к Саре. «Девочка-то красивая». Получаю прямой намёк. «Красивая, соглашаюсь. А еще чуток шебутная. И благодарна тебе за спасение, а также за услуги переводчика. Усмехаюсь. Брось ревновать, тебе не идет. Я пока не ревную, так обстановку проясняю. Ну а если для обстановки, то глаз на нее руиз положил. Что-то незаметно. Им еще притираться, сама понимаешь. Не наш случай. Разные могут и не сойтись. Но это их трудности». Даже если не сойдутся, ей в старых девах остаться не грозит. В Новой Земле на таких всегда спрос. Можно подумать за ленточкой иначе. Наши девушки, сравнивая с прочими по всему шарику, всегда выигрывают. Я и обидеться могу, замечает Сара. Ты-то почему? Ты как раз наша. В Питере с этим активно не соглашались. Поэтому, в конце концов, я в Израиль уехала. Родители с мелкими еще в начале 90 девяностых отбыли, когда погромами запахло пахло сильно. А тронули на самом деле очень немногих. Мы с бабушкой остались и ничего. Я и школу с пединститутом спокойно закончила и работать устроилась. Нет, погром не висел, но вот давить давили. Пятую графу отменили с развалом союза, а толку-то народ все тот же остался и с прежними фанабериями. Бьет не по паспорту. Вот-вот. В 2000 совсем достали. Я психанула, взяла билет на и осела на родине Ну, пока не попалась на карандаш орденским вербовщикам. Но эти смотрели не на красивые глаза. Тем лучше для меня. Значит, я успел их оценить раньше. Ты, как правило, смотрел несколько ниже. Ну так ведь есть на что. Влад, ты несправим, улыбается барышня. И этим горжусь. Флоренс приносит нам пару вазочек рыбного паштета. Как такое называется в кулинарной традиции, без понятия. Я доселе вообще был уверен, что паштет делают только из мяса. Ну или вегетарианский, из овощей. И тонкие хрусткие крекеры. Разливаю вишневку по бокалам. За будущее. Тихо касаюсь бокала Сары краешком своего. Будущего нет, отвечает она. Есть только настоящее, которое мы себе строим сами.